Мне кажется, тут есть отчасти и предубеждение, и именно от того, что никакие другие женщины не выставляют так своих ног напоказ как англичанки. Переходя через улицу в грязь, они так высоко поднимают юбки, что дают полную возможность рассматривать ноги. 31 декабря 1851 года. Вам, я думаю, наскучило получать от меня письма все из одного места. Что делать? Видно, мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью все, что приходит в соприкосновение со мной. Лень, разлита, кажется, в атмосфере, и события приостанавливаются над моею головой. Помните, как лениво уезжал я из Петербурга, и только с четвертой попытки удалось мне Отвалить из Отечества. Вот и теперь. Лениво выезжаем из Англии. Мы уж вытянулись на рейд. Подуй Норд или нордост И в полчаса мы поднимем крылья и вступим в океан. Да он не готов, видно, принять нас. Он как будто углаживает нам путь вестовыми ветрами. Я даже не могу сказать, что мы в Англии. Мы просто нафрегать. Нас пятьсот человек. Это уголок России. Берег в верстах в трех. Впереди ныряет в волнах низенькая портсмутская стена. Сбоку у ней тянется песчаная мель. Сзади нас зеленеет уайт. А затем все море, сотни разбросанных по неизмеримому рейду кораблей, ожидающих, как и мы, попутного ветра. У нас об Англии помину нет. Мы распрощались с ней, кончили все дела, а ездить гулять мешает ветер. Третьего дня отправились две шлюпки и остались в порте, так задуло. Изредка только английская верейка, как коза, проскачет по валам к Уайту или от Уайта в Портсмут. Двадцать четвертого в сочельник съехал я на берег утром. Было сносно, но когда поехал оттуда, ах, какой вечер! как надолго останется в памяти. Сделав некоторые покупки, я в пристани, Альберт Пьер, взял английскую шлюпку и отправился назад, домой. Пока ехали в гавани, за стенами казалось спокойно. Но лишь выехали на простор, там дуло свирепо, да к тому холод, темнота и яростный шум бурунов, разбивающихся о крепостную стену. «Гребцы, мои англичане!» Не знали, где поместился наш фрегат. «Вечером два огня будут на гафеле», — сказали мне на фрегате, когда я ехал утром. Я смотрю вдаль, где чуть-чуть видно мелькают силуэты судов, и вижу миллионы огней в разных местах. Я придерживал одной рукой шляпу, чтобы ее не сдуло в море, а другую прятал то за пазуху, то в карманы от холода. Грибцы бросили весла и, поставив парус, сами сели на дно шлюпки и вполголоса полголоса бормотали промеж себя. Шлюпку нашу подбрасывало вверх и вниз. Валы периодически врывались верхушкой к нам и обливали спину. Небо заволокло тучами, а ехать три версты. Подъехали к одной группе судов. — Russian Fragate! — русский фрегат, — спрашивают мои грибцы. «Нау!» no, пронзительно доносится до нас по ветру. «Дальше, к другому!» «Найн!» отвечают нам. Надо было лечь на другой галс и плыть еще версты полторы вдоль рейда. Вот тут я вспомнил все проведенные с вами 24 декабря. Живо себе воображал, что у вас в зале и светло, и тепло, и чтобы я теперь сидел там, с тем, с другим, той, другой, и вот что около меня, добавил я, боязливо и вопросительно поглядывая то на валы, которые поднимались около моих плеч и локтей и выше головы, то вдаль, стараясь угадать, приветнее ли и светлее ли других огней блеснут два фонаря на русском фрегате. Наконец добрался и застал всеночную накануне Рождества. Этот маленький эпизод напомнил мне, что пройден только вершок необъятного, ожидающего впереди пространство что этот эпизод есть обыкновенное явление в этой жизни, что в три года может случиться много такого, что не выживешь в 60 лет жизни, особенно нашей русской жизни. Каким испытанием подвергается избалованная нервозность Вечного горожанина здесь, в борьбе со всем окружающим. Все противоположно прежнему. Воздух вместо толстых стен, пропасть вместо фундамента, свод из сети снастей, качающийся стол, который отходит от руки, когда пишешь, или рука отходит от стола, тарелка от арта. «Не шуми, сиди смирно!» беспрестанно раздается в обыкновенном порядке береговой стражи. «Шуми, стучи и двигайся!» — твердят здесь на каждом шагу. Вместо удобств и комфорта приучают к неудобствам. На днях капитан ходит взад и вперед по палубе в одном сюртуке, а у самого от холода нижняя челюсть тоже ходит взад и вперед. «Зачем, мол, вы не надеваете пальто?» «Для примера команде», — говорит. «И многое, что сочтешь там, на берегу, сидя на диване в теплой комнате, отступлением от разума, здесь истина. И вы видите, что эти уклонения здесь оправдываются. А ваши абсолютные истины нет. Вам неловко, потому что нельзя же заставить себя верить в уклонение или в местную истину. хотя она и оправдывается необходимостью. Забудьте отчасти ваше воспитания выработанность и изнеженность, когда вы на море. Но ничего. Ко всему можно претерпеться, привыкнуть, даже не простуживаться. У меня вот и висок перестал болеть. Даже не скоро потом отделаюсь я от привычек, который наложит на меня морской быт по возвращении на берег. Мне будет казаться, что мебель Надо принайтовывать, окна не закрыть с ставнями, а задраить. При свежем ветре буду ждать, что засвистят всех наверх, рифы брать. Сколько благ сулил я себе в вояже, и сколько уж их не осуществилось. Вот я думал бежать от русской зимы и прожить два лета, а приходится, кажется, испытать четыре осени. Русскую которую уже пережил, английскую переживаю. В тропике придем, в тамошнюю осень. А бестолочь какая! Празднуешь два Рождества, русское и английское. Два Новые года, два крещения. В английское Рождество была крайняя нужда в работе. Своих рук не доставало. Англичане и слышать не хотят о работе в праздник. В наше Рождество англичане пришли, Да совестно было заставлять работать своих. Сказал бы вам что-нибудь о своих товарищах. Но о некоторых я говорил, о других буду говорить впоследствии. В последнее время я жил близко, в одной огромной каюте английского корабля, пока наш фрегат был в доке с четырьмя товарищами. Один невозмутимо покоен в душе и со всеми всегда одинаков. Ни во что не мешается, ни весел, не печален. Ни от отчего ему не больно, не холодно. На все согласен, что предложат другие. Со всеми ласков до дружества, хотя нет у него друзей, но и врагов нет. Куда его ни позови, ему все равно. Он всем доволен, ни на что не жалуется. Всякую новость узнает днем позже других. Кажется, для него выдумали слово «покладной». Другой, с которым я чаще всего беседую, Очень милый товарищ, тоже всегда ровный, никогда не выходящий из себя человек. Но его не так легко удовлетворить, как первого. Он любит комфорт и без него несколько страдает, хотя и старается приспособиться не свойственной ему сфере. Он светский человек, а такие люди всегда мне нравились. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, Не так поверхностно, как обыкновенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже ёости, какому специальному направлению, оно вырабатывает много хороших сторон, не дает глохнуть порядочным качеством, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее.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 Матросы захохотали, пуще всех радовался Фадеев. Наконец объяснилось, что матыгин вздумал поиграть с портсмутской леди, продающей рыбу. Это все равно, что поиграть с волчицей в лесу. Она отвечала градом кулачных ударов, из которых один попал в глаз. Но и матрос в своем роде тоже не овца. Оттого эта волчья ласка была для матыгина не больше, как сарказм какой-нибудь барыни,